В ящике о чём-то переговаривающихся. Оружие и настороженная поза были привычным фоном. Главное, чтобы к самолёту близко не подходили. Аня плавно остановила вас прямо напротив сторожки Заглушила мотор и, натянув меховую шапку, вышла наружу. Я последовал за ней. Ну что? Она остановилась перед обитой железом дверью. «Пациент здесь?» Я кивнул и взялся за ручку. Тёплый, спёртый воздух, пахнущий табаком, потом и дымом из печки, ударил в лицо. Рустам обнаружился сразу. Забившись в самый дальний угол, он сидел прямо на грязном полу, поджав колени. Его тело ритмично раскачивалось из стороны в сторону, как маятник. Губы беззвучно шевелились, бормоча какую-то бессвязную тарабарщину. Он был неузнаваем. Растрёпанные, осколоченные волосы. Лицо, покрытое слоем грязи и копоти. Глаза красное, воспаленное, широко раскрытые но не видящее ничего вокруг. Сильный синяк, уже переходящий в багрово-желтую гамму, расплывался по всей правой щеке. От того всегда жизнерадостного, остроумного парня, сыпавшего анекдотами про армяна и русских и умевшего разрядить любую обстановку, не осталось и следа. Перед нами была пустая, сломанная оболочка. В сторожке, кроме Рустама, находились его сиделки. У окна на скребучем деревянном стуле Восседал Леонид. С тех пор, как он женился, заметно поправился, отрастил небольшой живот. Трудовой мозоль, как он сам говорил. Лицо обрамляла аккуратная борода, придавшая ему солидности. Сейчас он разглядывал потрёпанный, засаленный журнал времён СССР. За грубым деревянным столом сидели двое его старых приятелей, Володя и Иван. Оба по 2 метра ростом, плечистые, с пудовыми кулаками. Они играли в козла с каменными непроницаемыми лицами, словно решали вопрос мировой важности. Они перекладывали потрёпанные картонки. Наше появление нарушило идиллию. Леонид отложил журнал, кивнул нам. Володя лишь мельком глянул из-под густых бровей, не отрываясь от карт. А Иван встал. Его гигантская тень метнулась по закопчённой стене. Он протянул мне руку. Аня кивнул с почтительной сдержанностью. Молча подошёл к пылающей буржуйке, ловко подел кочергой заслонку и швырнул внутрь несколько увесистых поленьев. Не обращая внимания на остальных, Аня подошла к ростаму Она присела перед ним на корточки, осторожно, без резких движений. Её взгляд был сосредоточенным, профессиональным. Она долго, внимательно разглядывала его лицо, глаза, позу следя за каждым подёргиванием мышц, за каждым неосознанным движением. «Что с ним произошло?» — спросила она, наконец, не отрывая взгляда от пациента. Голос был ровным, спокойным. «Производственная травма, если ты про синяк А косяк ударился нечаянно, когда его... хм... заносили сюда. Пояснил я, подбирая слова. «Это понятно, Василий. Я в общем имею в виду». Она повернула голову, и её взгляд на миг встретился с моим. В нём читалось «Не валяй дурака, говори прямо». «Не знаю Ань», — честно признался я, разводя руками. «Мы его уже нашли таким. Совершенно отключенным. С катушек слетел, говорю же. Ничего не соображает, не говорит, только мочит и дергается». «Ясно». Аня поднялась, отряхнула колени. «Давайте его к окну, хотя бы чуть больше света». Леонид и Иван подошли к Рустаму. Тот отчаянно бился, когда его попытались поднять под руки. Вырывался, издавал хриплые животные звуки. Трепыхался, словно его тащили на плаху. Двум здоровым мужикам с трудом удалось усадить его на лавку у стены под тусклое замутнённое окошко. Аня снова приблизилась. Минут пять длился её молчаливый осмотр. Она щёлкала пальцами у его лица, следила за реакцией зрачков. Легонько стучала неврологическим молоточком, который, видимо, всё же был при ней, по коленкам, и локтям, проверяя рефлексы. Говорила с ним тихо, спокойно, задавая простые вопросы. «Как тебя зовут? Где ты? Узнаёшь меня?» Ответом было лишь бессмысленное бормотание и пустой взгляд, устремлённый куда-то сквозь стены. Наконец она отступила на шаг, сложила руки на груди. Её лицо было серьёзным, слегка озадаченным. Он точно не придуряется. Констатировала она чётко. Клиника очевидна. Острый реактивный психоз на фоне чудовищного стресса. Полная дезориентация. В пространстве, времени, собственной личности. Кататонические элементы в виде ступора и стереотипных движений. Вегетатика расшатана. Взгляни на тремор рук. Потливость. А по-простому, если... Отвлёкся от журнала Леонид Морщалуб. «Он сумасшедший? Окончательно?» «Куда уж проще. Аня чуть пожала плечами. Не сумасшедший в классическом хрестоматийном смысле шизофрении, но его психика не выдержала удара. Он закрылся где-то глубоко внутри в своем разрушенном мире и не хочет или не может оттуда выйти. Защитная реакция, если угодно. Тело здесь, осознание где-то там». Аня замолчала. Ее взгляд снова скользнул по лицу Рустама. Было видно, что ее что-то смущает. Какая-то деталь не складывалась в общую картину, но говорить при всех она явно не хотела. недолго он так будет?» — спросил Леонид с опаской, глядя на тихо бормочущего и качающегося пациента. «Тут я, честно, ничего определенного сказать не могу». Развела руками Ани. Ее голос звучал устало. Мозг, Даже со всем оборудованием нормальной больницы прогнозы были бы гаданием на кофейной гуще. Он может прийти в себя через час, а может провести в таком состоянии месяцы или даже годы. Одно ясно точно, здесь ему не место. Ему нужен покой, настоящий. Тёплая кровать, хорошее питание, постоянный уход. Травяные седативные отвары, сон, много сна. И главное, чувство безопасности. «А чем тут плохо-то?» Удивился я, прекрасно понимая её правоту, но зная и другую сторону медали. Леонид с ребятами молчок. Но если Рустама вынести отсюда, и его увидит хоть пару человек в таком состоянии, к вечеру вся станица будет гудеть, как потревоженный улей. А Сергей Алексеевич велел молчать. «Плохо всем, Василий. Она посмотрела на меня с упрёком. Ему, потому что здесь шумно, тесно, чужие люди, стрессовая атмосфера». Его сторожам, потому что они не врачи. Они не знают, как с ним обращаться, кроме как силы удерживать. Им это в тягость, а ему во вред. Нужно изолированное спокойное место. Ладно, ладно. Сдался я, понимая ее логику. Придумаем что-нибудь. Сейчас Сергеем Алексеевичем посоветуемся. Я повернулся к Леониду. Главное, никого сюда не впускать и не выпускать, абсолютно понял? Леонид кивнул. Леонид кивнул. Мы с Аней вышли обратно на мороз. Дверь захлопнула за нами с тяжёлым стуком. Едва мы отошли на пару шагов от сторожки, Аня резко развернулась ко мне. Её лицо, освещенное тусклым светом из окна, было серьёзным и требовательным. «Василий, что за тайна у вас тут?» Зашептала она, хотя вокруг никого не было. «Я же вижу. Это не просто испуг. Это запредельный шок. Что должно было случиться, чтобы здоровый, крепкий парень...» Ни новичок в стрессовых ситуациях так сломался. Что вы там нашли? Или кто нашел вас? Скрывать от неё правду было бессмысленно, да и не хотелось. Но вываливать всё здесь и сейчас, на снегу, под бой ветра, казалось кощунственным и неправильным. Долго объяснять, Ань. И страшно, не в попад. Лучше пойдём. Ещё одного пациента посмотришь. Я взял её за локоть и повёл через взлётную полосу к силуэту кукурузника. Снег хрустел под ногами. Где-то вдалеке завыла собака. «Открывай, сова! Медведь пришёл!» Стукнув трижды в дверь, я произнёс условную фразу. Договорились с Андреем, что если буду не один, а с кем-то, кому нельзя показывать лишнего, я просто постучу и назовусь. Ну а если без беспалево, так вот так, про сову и медведи. Изнутри послышался скрежет задвижки. Дверь с лёгким скрипом отъехала вбок. Открывая чёрный провал салона, на пороге, подсвеченный тусклым аварийным фонарём, возник Андрей. Он выглядел измождённым, тени под глазами казались фиолетовыми. Увидев Аню, он попытался изобразить подобие улыбки, но получилось жалко. Привет, Ань. Заходи, не стесняйся. Тут, правда, прохладно. Он подёржился. Но зато весело. Компания бодрая. Он кивнул вглубь салона, туда, где под куском брезента Угадывались очертания тела. Мы поднялись по объединялым ступенькам в салон. Резкий холод, пропитанный запахами солярки, металла и чего-то затлыва, встретил нас. Аня потерла руки, стараясь согреться. «Ну, показывайте вашу компанию», — сказала она, стараясь говорить спокойно, но я видел, как она напряглась. Я не стал тянуть. Взялся за краем грубого брезента и откинул его одним движением. Тело Иваныча лежало на полу между бочками. Его голова была запрокинута, открывая страшный, зияющий разрез на горле. Кровь на воротнике куртки замёрзла чёрной коркой Лицо было восковым, с открытыми остекленевшими глазами. В тусклом свете картина была жуткой, сюрреалистичной. Аня замерла. Её дыхание на миг прервалось. Она медленно перевела взгляд с тела на меня, потом на Андрея. В её глазах не было страха, только недоумение и жёсткий, требовательный вопрос. «Это что?» — спросила она тихо, но очень чётко. «Объясняйте, с самого начала». «Иваныч», — глухо сказал я, точнее то, что от него осталось. «Труп я вижу, Василий». Её голос дрогнул, но она взяла себя в руки. «Вы меня в предыстории посвятите, пожалуйста. Что здесь произошло? Почему он здесь?» «Почему мёртвый? И тут Рустам?» Андрей тяжело вздохнул, прислонившись к перегородке. «Ах, всё очень странно и непонятно, Аня», — начал он, глядя куда-то поверх её головы. «Когда мы прилетели на точку, лагерь был пуст. Тишина. Полетав над посёлком, в нескольких километрах от лагеря, на крыше какого-то разрушенного цеха, мы заметили двоих наших». Иваныч хотел сразу идти за ними, но мы его уговорили сбросить им рации, потому что было непонятно, почему они там сидят и не возвращаются. «Может, твори?» – перебивая, предположила супруга. «Мы тоже так сначала подумали. Но эти существа необычайно прыгучи и могут лазить чуть ли не по отвесным стенам, так что нет. Эта версия не подходила». Сам Иваныч и его люди вели себя крайне странно. На вопросы не отвечали, все больше отмалчивались, говорили только по делу. Иваныч порывался рассказать что-то, но постоянно откладывал. Сделав еще один заход, рацию мы все же доставили им. Но связавшись с парнями на крыше, нас посвящать снова не стали. Иваныч пообещал, что как только спасем его сына, это был один из этих ребят, то он все объяснит. И что объяснил? Не удержалась они Её взгляд скользнул по мёртвому лицу Иванычек. «Нет». Андрей сжал кулаки. Его убили. Прямо по пути к самолёту. Мы сидели внутри, прогревали движок. Может, поэтому и уцелели. Обнаружили его вот так. Он мотнул головой в сторону тела. Прямо у порога. Буквально в трёх шагах. Пошли в палатку проверить остальных. По дороге нашли ещё один труп. Вон, смотри. Я молча протянул Ане свой телефон, открыв галерею с фотографиями. Она взяла аппарат. Её лицо в тусклом свете экрана стало сосредоточенным, профессионально холодным. Она медленно листала кадры. Саша в снегу с перерезанным горлом, палатка, освещенная вспышкой, с телами у печки, крупный план раны Лёхи, Петька у храна, обезглавленное тело, которое мы приняли за Рустама, странный мертвец в кожаной одежде. В палатке нашли ещё троих. Продолжил Андрей, пока она смотрела. Один Лёха был ещё жив. Успел что-то пробормотать про то, что нам надо убираться оттуда. Что они не остановятся, пока всех не перережут. И что зря они туда полезли, но кто они, куда полезли, не успел. Ай, умер. Потом мы пошли искать остальных. Наткнулись ещё на двоих, уже холодных. Петьку с горлом, как у всех, и того, кто без головы, которого мы ошибочно приняли за Рустама. «Вы нашли тех, кто это сделал?» Аня оторвала взгляд от экрана. В её глазах читался не только ужас, но и любопытство. «Нет». Андрей усмехнулся, горько и устало. И не искали особо, честно говоря. «Представь, кромешная тьма!» «Покруг трупы, а ты не знаешь, кто и откуда может вынырнуть ножом в следующую секунду. Героизм — это когда есть ради кого или чего геройствовать, а у нас было только дикое желание свалить оттуда живыми. И ни капли мотивации искать». «А дальше?» — спросила Аня, возвращая мне телефон. Её лицо было бледным. А дальше мы рванули к самолёту. Я продолжил рассказ. По пути нашли вот этого местного. Я откнул пальцем фото странного мертвеца. С ним вообще запара полная. Но в салоне уже ждал Рустам, в таком же состоянии, как сейчас. Забился за бочки, как затравленный зверь. Мы его еле связали и улетели. Вот и вся история. Аня долго молчала. Она снова посмотрела на тело Иваныча. Потом на нас, потом опять на телефон, который я держал в руке. Бред какой-то. Наконец выдохнула она. Но в её голосе было не недоверие, а попытка осмыслить невообразимое. Полный абсолютный бред, но слишком много фактов и трупов в голове не укладывается. Кто их убил-то всех? И откуда этот? Она показала на фото мумифицированного тела. Этот местный взялся. Они его что, вместо мишени использовали? Стреляли в мертвеца? Ее предположение прозвучало дико, но не лишенным смысла. Дырки от пуль действительно выглядели посмертными. Никакой крови ткани вокруг не обожены Что, если ребята нашли его уже мёртвым и использовали для тренировки? Кощунственно, да, но хоть какое-то рациональное объяснение. Ладно. Аня снова накрыла Иваныча брезентом, словно отгораживаясь от жуткого зрелища. Её взгляд стал деловым. Пусть будет так пока. Но от меня-то вы чего хотите конкретно? Она показала на скрытое теперь тело. Не знаю. Честно признался я. Может, причину смерти установить? Хотя бы формально, чтобы было. «Типа криминалиста?» Отчёт официального вскрытия добавил Андрея явное неверие в реальность такого сценария здесь и сейчас. Аня фыркнула, но без смеха. «Ну вы, мальчики, даёте. Чего тут устанавливать? Внешняя причина смерти очевидна. Массивная кровопотеря вследствие резной раны шеи» повредившая сонная артерия и яремные вины. Орудие что-то острое, но не особо тонкое, типа мачете или тяжёлого ножа. Ты сам не видишь. Она посмотрела на меня. «Погоди». Я лихорадочно пролистал галерею на телефоне и нашёл фото с ножом в руке у местного. Увеличил. «Глянь». «Не таким случайно». «Вот этот клинок». Аня внимательно изучила изображение, приближая и отдаляя его. Вполне может быть, кивнула она после паузы. Ширина лезвия, форма острия совпадает. Но чтобы сказать точно, Василий, нужно не фото, нужно само орудие. Сравнить повреждения на тканях, сделать контрольные срезы, посмотреть под микроскопом на особенности краёв раны. По фото я могу лишь предполагать не более. Нет, разочарованно вздохнул я. Мы его не забрали. Как-то в тот момент это Не показалось приоритетным. «Ну, тогда только гадание, и ими сыт не будешь». Аня огляделась по салону. Её взгляд упал на кучку рюкзаков, сваленных хвостя рядом с привязанными бочками. «Вы вообще хоть что-то полезное оттуда привезли?» Кроме этого, она кивнула на автоматы. «Только оружие», — подтвердил Андрей. «И то из него даже не стреляли, судя по всему». Он махнул рукой в сторону кучи АКС. «А это что? Аня подошла к рюкзакам. Вещи второй группы?» «Да. Я пожал плечами. Они их то ли не выгрузили, то ли погрузили обратно. Я упустил этот момент. Когда мы закатывали тяжеленные ёмкости с Аляркой, рюкзаки уже лежали в хвосте. Вы смотрели, что в них?» Аня нагнулась, подняла один из рюкзаков и передала его Андрею. «Может, там хоть какие-то зацепки?» Расстегнув лямки, Андрей перевернул рюкзак и просто вытряхнул содержимое на металлический пол салона. Покатились консервная открывашка, салонка в пластмассовом футляре, высыпались перевязанная резинка-ложка-вилка-нож, пара подплавленных толстых свечей, кусок хозяйственного мыла в полиэтилене, колода потрёпанных карт, свёрток с бельём и блокнот в плотной корочке. Я поднял блокнот, пролистал. Страницы были девственно чистыми, лишь на первое красовалась аккуратная надпись. «Петров М.И.» «Личные вещи!» Разочарованно констатировал Андрей, пиная носком валенка-открывашку. «Потом родственникам отдадим». Аня молча протянула ему еще один рюкзак. Тот подвергся такой же процедуре осмотра, с тем же результатом. Запасные носки, гигиенический набор, фонарик с севшими батарейками, пачка папирос Беломор, тетрадь с карандашными набросками развален. Ничего полезного. Не могу долго на карачках ползать. Андрей с трудом разогнулся, потирая поясницу. Спину ломит. Все равно пусто. А здесь что? Аня копнула ногой рюкзачную кучу. Из-под нее выглядывал угол мешка и коричневой мешковины. Тяжелый какой-то. Она попыталась подтащить его, но мешок не поддался. Я подошел, ухватился за грубую ткань. Вес действительно не соответствовал размерам. На вид, как ведро картошки, а весом, все пять, не меньше. Мешок был туго набит чем-то мягким, бесформенным, без острых углов. Андрей взял за низ. «Нифига он тяжелый! Может, аккумуляторы?» Переворачивая мешок, тоже удивился он. На пол кукурузника посыпались тряпичные свертки разных размеров и форм Небольшие, сбитые, туго перевязанные бечевкой, они рассыпались по полу в радиусе одного метра. Так запрещенку в кино перевозят. Пошутила Аня. Только там свертки бумажные и какой-то пленкой замотанные. Я поднял один из них и подкинул руки. Кило на три потянет. Это то, о чем я думаю. Андрей замер. Его усталое лицо вдруг оживилось. Он порылся в кармане куртки и достал складной нож с толстым лезвием. Тут без вариантов, Василий. В его голосе зазвучало давно забытое возбуждение. И это точно не аккумулятор. Самые серьезные мины подержала ани не отрывая взгляда от мешка. Андрей вонзил острие ножа в грубую ткань возле узла из веревки. Раздался рвущийся звук. Он сделал несколько резких движений, перерезая веревки и распарывая бумагу. Содержимое начало вываливаться наружу с глухим стуком, ударяясь о металлический пол. Это было золото. Не монеты. Украшения. Огромные, массивные, диковинные работы. Серги подвески величиной с ладонь, инкрустированные тёмно-красными камнями, похожими на запекшуюся кровь. Тяжёлые кольца с головами зверей. Широкие браслеты, покрытые загадочным звериным орнаментом. Кулоны, видя оленей, с ветвистыми рогами, отлитые с невероятной детализацией. Золотой гребень с тончайшими зубцами, увенчанный фигурками птиц. Несколько крупных, полных внутри золотых бусин. Работа древних мастеров была потрясающей. Каждая деталь, каждая линия были проработаны с такой тщательностью и экспрессией, что даже современные ювелиры позавидовали бы. Охренеть! Вырвалось у меня. а Золотой блеск в тусклом свете салона казался нереальным, почти кощунственным на фоне недавней смерти. Откуда это? Откуда? Маловероятно, что в заштатном поселке имелся музей с такими сокровищами. Даже если и был, то таких раритетов в нём быть не могло. Это была кладовая древнего царя. «Возможно, они курганы какие-то раскопали», предположила Аня, завороженно глядя на рассыпанное перед ней украшение. Она осторожно подняла браслет, ощутимо тяжёлый в руке. Я тоже сразу подумал о курганах, но масштаб находки не вязался с обычными скерскими погребениями, которые я представлял себе по учебникам. И это мы вскрыли только один свёрток, а в мешке их было ещё штук пятнадцать. Как-то жирно для курганов, — выразил я сомнение. Мне кажется, скифы своих покойников попроще одевали. Да и столько золота в одном месте. «Ты судишь по тем курганам, что раскапывали в наше время», — возразила супруга, не отрывая взгляда от причудливых оленях фигурок. «Представь, что и грабили в течение трёх тысячелетий. Кто только не поковырялся. И кочевники, и кладоискатели, и наши же чёрные археологи. Да и официальные экспедиции не всё показывали. Это факт. Одно колечко государству, три в карман». «Возможно. Неохотно согласился я. Только это ничего не объясняет». «Я тоже считаю, что Аня права». Андрей опустился на корточке рядом с золотом. Он осторожно перебирал украшения. Его усталое лицо отражало смесь жадности и суеверного страха. Я поначалу значения не придавал. Но они частенько говорили о каких-то раскопках. Я думал, они про развалины посёлка говорят. Ищут полезных вам, но теперь... Ха, теперь понимаю. Они нашли это. Ну, допустим. Я всё ещё цеплялся за рациональность. Но где там курганы? Мы же с дедом вдоль и поперёк облетали посёлок и округу в радиусе двадцати километров. Сплошной лес-болото. Ни одного подозрительного холма. — Так, скорее всего, они в лесу и стоят где-нибудь, — парировал Андрей. — Замаскированные, заросшие. Почему нет? — Да может и не курганы вовсе. Может, могилы какие-нибудь подземные. Усыпальницы, гробницы. Всякое может быть. — Возможно, ты прав. Устало согласился я. Только это не объясняет всего, Андрей. Ты же не думаешь, что древние скифы поднялись из могил как зомби и порезали мужиков за то, что те потревожили их сокровища? Я ничего не думаю, Василий. Андрей поднял на меня взгляд. В его глазах не было ни сомнения, ни страха. Была усталая, но твёрдая уверенность. Я глазам своим верю. Они меня ещё ни разу не подводили. И уши тоже. И что же ты видел и слышал? Во-первых, я вижу вот это. Он ткнул пальцем в груду золота и слышал от самих мужиков и про золото, и про раскопки. Во-вторых, зная, что так истово скрывал Иваныч, теперь понятно, почему он так себя вел, почему не говорил. В-третьих, все, кто знал тайну, кроме Рустама, мертвы, убиты холодным оружием. И это оружие очень похоже на то, что было в руке местного, которого они, возможно, и нашли, и в которого стреляли, как в мишень. «Это факты, Василий. Все вместе. Необъяснимые, жуткие, но факты. А теперь скажи, если бы тебе год назад кто-то сказал, что ты окажешься здесь, в этом безумном мире среди руин и тварей, и назвал бы это фактом, ты бы поверил». В этот момент в металлическую дверь салона ангулка и отчаянно забарабанили. Три быстрых нервных стука, потом ещё два. «Мы замерли». Золото внезапно померкло, утратив свой блеск перед лицом новой тревоги. Быстро сгребя все бумажные свёртки обратно в мешок, я накрыл груду тряпьём и сам уселся сверху. «Открывай!» — прошипел я Андрею. Он повернулся, подошёл к двери, осторожно приоткрыл её. В проёме, запыхавшийся, с выпученными глазами стоял Леонид. Его лицо было багровым, пар валил изо рта. «Вася!» Он просунул голову в щель. Его шепот был хриплым, прерывистым. «Рустам, пропал! Мы никуда не уходили, клянусь тебе! Дверь не открывали, он... Он просто взял и растворился, как призрак!» Глава десятая. «В смысле, исчез?» Я впился взглядом в перекошенное лицо Леонида, надеясь увидеть хоть тень шутки. «Как? Куда?» «Самым прямым, Василий!» Леонид схватился за голову. Его пальцы впились в шапку-ушанку. Он бормотал что-то несвязное, потом начал клевать носом. Как будто засыпал прямо на ходу. Я хотел подложить ему подушку на лавку. Буквально отвернулся на секунду. поворачиваясь обратно, а его нет. Пусто. Как сквозь землю провалился. Что, совсем нет? Нигде? Я оглянулся на тёмный силуэт старушки, словно надеясь, что Рустам вот-вот вынырнет из-за угла. А Леонид вдруг хлопнет меня по плечу и расхохочется. «Да шучу я, Вась, он в сортир вышел». Но Леонид лишь бестолково мотал головой. Его глаза метались по заснеженному полю аэродрома, не находя фокуса. «Гадом буду клянусь! Исчез Рустамка, пропал!» Он твердил это, как заведённый, словно мантру не в силах принять реальность произошедшего. Что случилось? В двери выглянула встревоженная Аня. «Сейчас, подождите тут минутку». Бросил я уже разворачиваясь, чтобы бежать следом за Леонидом. «Разберёмся». Но Аня и Андрей не собирались ждать. Дверь самолёта захлопнула с глухим стуком, и они почти синхронно спрыгнули на снег. «Что там с Рустамом?» — крикнула Аня вдогонку. Ввалившись в сторожку, мы остановились. Пусто. Кроме двух здоровенных мужиков, Володи и Ивана, стоявших посреди комнаты с ошарашенными, растерянными лицами, их мощные фигуры казались вдруг неуместными и беспомощными. Осмотр занял секунды. Пара лавок вдоль стен, стол, три стула, печка, стопка ящиков в углу. Спрятаться негде. Выйти в крошечное, наглухо заклеенное пленкой окошко. «Невозможно». «Как это могло произойти? Где, ростом Что за хрень?» Три вопроса вырвались у нас почти одновременно, повиснув в спёртом, пропитанном дыме воздухе. И также одновременно повисло тягостное молчание. Ответов не было. Не зная, что делать, я машинально заглянул под стол, хотя и так было видно, лишь грязный, заляпанный пол. Жест отчаяния. «А вы что?» Я повернулся к Володе и Ивану, пытаясь поймать их взгляд. «Видели хоть что-нибудь? Куда он двинулся? Как исчез?» «Мы не видели ничего», — заговорил Иван. Его бас звучал непривычно тихо и издавленно. Он сидел на лавке, бормотал себе под нос, потом голову спустил, будто задремал. «Леонид к печке отошел, а мы карту с Володей перекладывали. Поворачиваемся, а его нет. Был и нету». Володя лишь тяжело, а безнадёжно качнул головой, подтверждая слова напарника. Его обычно каменное лицо выражало полнейшее недоумение. «Да, с ними каши не сваришь», — пронеслось в голове. Я снова взялся за Леонида, как за единственную надежду на хоть какую-то зацепку. «Лёнь, слушай». Я понизил голос, стараясь говорить спокойно. «Может, вы всё же выходили? Все вместе?» Или дружно отвернулись? На секунду. Вспомни хорошенько. Может, он вышел или... Я сам не верил в эти версии. Окно заклеено. Дверь на запоре, и чтобы открыть ее, нужно было отодвинуть тяжелую задвижку, что не могло пройти незамеченным для троих взрослых адекватных мужчин. Единственная логичная версия — они сами его куда-то дели. Может, случайно прибили? Задушили, пока связывали? Спрятали где-то снаружи? Но как быть с Леонидом? Ему я верил безоговорочно. Мысли путались, образуя клубок абсурда. «Василий!» Леонид вспыхнул. Его лицо покраснело от обиды и злости. «Я что, на придурка похож? Или мы все трое законченные идиоты?» «Говорить этим здоровенным мужикам, что таки да, в данной ситуации они выглядели именно так, я не стал». Сглотнул ком в горле и повторил. «Значит, точно не выходили?» «Никто? Дверь не открывалась?» «Подождите». Аня, до сих пор молча осматривавшая комнату, резко прервала нас. Её взгляд был острым, аналитическим. «На улице снег. Не сильный, но идёт. Если он каким-то чудом вышел из тарушки, должны остаться свежие следы. Надо проверить. Сейчас же, пока не замело». Мы все четверо, не сговариваясь, ринулись обратно на улицу, оставив володя и Ивана в растерянности у порога. Вышли, стали полукругом перед дверью сторожки выглядываясь в снежную пелену. Но нет. Видны были только наши свежие следы. Беспорядочная цепочка от самолета и обратно. Да пара старых тропинок к ангару и туалету. Ни одного нового, ведущего от сторожки Ни одного. Значит, он действительно не выходил. Прошептал я, ощущая, как по спине ползут мурашки. «А я тебе что говорю?» Леонид выдохнул с каким-то истерическим облегчением, понимая, насколько нелепо звучит это подтверждение в свете невозможности произошедшего. Других выходов из дорожки просто не было. Если Рустама не сожрали эти два огромных мужика под предводительством того же Леонида, значит, всё правда. Значит, ростам просто испарился, исчез в никуда. Так, Лёнь. Я отвел его чуть в сторону, подальше от навостривших уши Володи и Ивана. Голос старался сделать твёрдым, командным. Тебе надо сходить до Сергея Алексеевича сейчас же. Потихоньку, без лишнего шума, рассказать ему обо всём, что тут произошло. Всю правду. Ты понял задачу? Я-то понял. Леонид кивнул, но тут же нахмурился. А мужиков куда девать? Пусть пока здесь посидят. Чайники есть, пожрать найдётся, не помрут. По большему счёту, их присутствие потеряло смысл вместе с исчезновением Рустама, но... Если их сейчас отпустить, максимум через час стоит ждать делегацию армянской диаспоры. «Как Алексеевичу всё объяснишь, возвращайся сюда», — продолжал я. «Друзей своих караулить будешь, чтобы никто лишний сюда не совался». «Это понятно, но...» Леонид замялся, почесал затылок. «А что я им скажу?» — Володя с Иваном. «Зачем они тут сидеть должны?» «Блин, Юня!» Я с трудом сдержал раздражение. «Ну, придумай что-нибудь. Скажи место важное. Охранять надо улики. Следы преступления. Не пускать посторонних. Ты же не маленький. Соображать надо». «Нет, не маленький». Он махнул рукой, но лицо выражало крайнюю озадаченность. «А где тут следы-то и улики? Какое преступление вообще? «А что, пропажа человека уже не преступление?» – парировал я. «Понял». Леонид тяжело вздохнул, выпрямился, пытаясь придать себе вид исполнительного бойца. «Не дурак, дурак бы не понял». Пробормотал он свою любимую присказку, но без обычной иронии. Затем уныло повернулся и зашагал к своим товарищам, чтобы передать им боевую задачу. Я же подошел к Ане и Андрею, которые стояли чуть поодаль, наблюдая за Леонидом. «Андрюх, не служба а в дружбу». Начал я, кладя руку ему на плечо. «Сгоняй-ка кабанчиком в ангар, за бочкой. Надо масло слить, а я прогрею пойду, пока мотор совсем не застыл. Годится?» С Рустамом полный мрак, но текучку никто не отменял. Я и так упустил время. Теперь опять греть лишний расход драгоценного бензина. «Как скажешь, командир». Поправив шапку, он развернулся и направился к ангару, протоптывая новую цепочку следов в пушистом снегу. Оном конечно, можно было бы ещё кого-то привлечь, как мы обычно и поступали, но опять же, из-за соображения секретности делать этого я не стал. Сейчас главное — масло слить. Зимой это критично. А заправить и проверить можно и потом будет, не горит. Мы с Аней уже направились обратно к самолёту, как из-за угла сторожки, Протискиваясь между сугробами, появилась фигура. Молодая женщина, закутанная в платок и короткую телогрейку, вела за руку маленького мальчика, укутанного так, что видны были только глазки. «Ты её знаешь?» — тихо спросил я у Ани, прищуриваясь от летящего снега. Аня пристально вгляделась. «Знаю. Это Катя. Поваром работает в школе». «А какого лешего ей тут надо?» Успел я проворчать прежде чем женщина осторожно ступая по снегу, подошла к нам. Мальчик прижался к её ноге. «Добрый день». Она поздоровалась тихо, но очень вежливо, стараясь смотреть мне прямо в глаза. «Вы ведь, Василий, лётчик?» Невысокая, с обетренным, но миловидным лицом. Мне она кого-то смутно напоминала. Одну из многих здешних женщин из конных семей, с характерными чертами. Либо поголовно рыжая, либо чернявая и смуглая. Либо вот такие с мягкими, округлыми чертами лица и светлыми глазами. Станичный типаж. «Он самый!» — кивнул я. «Меня зовут Катя». Она сделала шаг вперёд. Её рука крепче жила маленькую руку ребёнка. «Я... я жена Толика Ромашина. Он... он должен был сегодня с вами вернуться». Её голос дрожал. «Вы не знаете, где он? Не видели?» «Толик...» Тот самый парень, который лежал в палатке у печки рядом с Лёхой. Я сглотнул ком в горле, заставляя лицо оставаться непроницаемым. «Знаю», — выдавил я. Звук собственного голоса показался мне чужим. Им пришлось остаться ещё на недельку. появились срочные обстоятельства, рабочие моменты. Женщина буквально поникла на глазах. Её плечи опустились, взгляд упал на снег у ног. Ребенок потянул ее за руку, что-то неразборчиво прошептал. «А какие обстоятельства?» Спросила она чуть слышно, все еще не поднимая глаз. «Ничего особенного». Я поспешил с обтекаемым ответом, чувствуя себя последним подлецом. «Просто руки нужны. Работа не терпит». «Руки нужны, чтобы лежать в промерзшей земле». Пронеслось в голове. Женщина молчала, погружённая в свои тревожные мысли. Казалось, она не верила, но и спорить не решалась. «У вас что-то случилось?» — спросил я. «Нет, ничего страшного. Просто подумала, что он вернулся». «Нет, к сожалению», — ответила за меня Аня. «Блин, я так зарапортовался, что чуть было соболезнования не принёс. Никогда не любил сообщать о чём-то плохом, тем более о смерти. Хотя кто это любит?» «А почему вы так подумали?» — спросил я. Что-то в её словах показалось мне странным, но женщина молчала. В этот момент Аня обратила внимание на ребёнка и, присев перед малышом, протянула ему руку. «Привет, солнышко. Тебя как зовут?» «Петя», — смащённо ответил мальчик, пряча лицо в мамину телогрейку. «А меня, Аня. Приятно познакомиться. Петя». Она улыбнулась ему, и это была искренняя, добрая улыбка, которая на мгновение растопила лёд. Они заговорили о садике, об игрушках. Петя, развеселившись, рассказал про свою домашнюю хрюшку и по секрету сообщил, что у него есть черепаха. А папа грозился сварить из неё суп. Но он, Петя, ни за что не позволит. Аня слушала его, кивала, задавала вопросы. Пока они разговаривали, Катя стояла молча глядя куда-то в сторону самолёта. Когда Аня поднялась, она, наконец, ответила на мой вопрос. «Не знаю, может, я чего-то перепутала? Но я позавчера передавала Саше для мужа тёплый свитер. Он жаловался, что в самолёте очень холодно, сегодня... Сегодня я нашла этот свитер. На том же месте в шкафу». Она замолчала, словно боясь произнести следующую мысль вслух. «Ну и...» Подумала, что он вернулся. «С Ашей? С казахом?» — уточнил я, снова ощущая холодный укол при упоминании его имени. «Да», — кивнула Катя. Он накануне заходил, принёс молоко, ну и свитер забрал, обещал передать. «А не могло быть так, что вы просто забыли отдать свитер?» — осторожно спросила Аня, глядя на Катю сочувствием. наверное может Катя коротко и безнадёжно вздохнула. «Не мог же он без столика вернуться?» «Ну, я пойду тогда». «Да-да, идите, конечно». Я поспешно кивнул, чувствуя огромное облегчение и одновременно гнетущую тяжесть обмана. Они медленно побрели обратно. Мальчик оглядывался на Аню, помахал ей рукой. Мы смотрели им вслед. «Тяжело врать даже из лучших побуждений». Я уже представлял себе тот ужасный день, когда правда всплывёт. Блин, даже не знаю, как потом. Начал я, но Аня вдруг резко отдёрнула меня за рукав. Смотри. Её голос был резким, полным тревоги. Она не отрывала взгляда от удаляющихся фигур. Что? Она сказала. Свитер нашёл в шкафу. Тот самый, который должен быть у Толика. Аня повернулась ко мне. Её глаза широко раскрылись. Тот, который Саша забрал позавчера? Ну да. Она же сказала, что, наверное, сама забыла его отдать. Начал я, но Аня уже развернулась и побежала к самолёту. Быстро, решительно, не оглядываясь. Эй, стой, куда? Я рванул за ней. Бег по снегу в тяжёлой одежде и он так пытка дышалось тяжело. Колола в боку, куртка сковывала движение. Фух. Догнал я её уже возле самолёта. И так сил нет. А ты тут еще бегать заставляешь. Открывай!» Ни на что не обращая внимания, Аня подвинула меня и толкнула примершую уже дверку. Та подалась с протестующим скрипом, открывшись лишь наполовину. Я помог, протолкнул ее до конца. Аня впорхнула внутрь салона, я следом. Тусклый свет аварийного фонаря в кабине слабо осветил хаос в хвосте. И первое, что бросилось в глаза... «Ну, ё-моё!» — вырвалось у меня. Ледяная волна отчаяния накрылась головой. «Как так-то?» «Мало того, что этот псих сбежал, так ещё он и золото прихватил. Ну как? Как он умудрился?» Жалко было не столько само золото, сколько пугала перспектива объяснений. «Было золото?» «Было. Был человек?» «Был. Тебе доверили охранять?» «Мне?» «И где всё?» «И всё?» Козлом отпущения стану по полной программе. И самое страшное — ни малейшего следа, ни звука, ни по воздуху же он летал. Мешок из мешковины валялся на прежнем месте, но был пуст. бумажные обертки, бечевки — все было разбросано, но само содержимое бесследно пропало. Ни одного блестящего кусочка. «Отойди!» — Аня протолкнула меня глубже в салон. Ее голос звучал странно, не возмущенно, как моя а потрясенно. Отрешённо. Я продолжал бушевать, в ярости перебирая обрывки бумаги. Да он же идиот полный. Зачем распаковывать-то? Это же время, шум. Неужели нельзя было мешок целиком прихватить? Сомнений не оставалось. Рустам притворился сумасшедшим, каким-то непостижимым образом отвлёк Леонида и его терминаторов. Выскользнул из сторожки добежал до самолёта, спрятал, дождался, пока мы уйдём, влез, выпотрошил мешок и смылся с добычей. «Абсурдно, да, но другие версии казались ещё невероятнее!» «Не просто идиот, а ещё и сильный идиот», произнесла Аня своим странным, отрешённым голосом. «Он не только всё золото выпотрошил, он ещё и труп с собой забрал». «Какой труп?» Я резко обернулся, и слова застряли у меня в горле. На полу, под сдвинутым в сторону куском брезента, не было ничего только грязный след от сапог на металле. Тело ивановича исчезло, бесследно. Я онемел. Только что построенная хлипкая версия с вором Рустамом рассыпалась в прах. Вынести полсотни килограммов золота уже подвиг. Прихватить еще и мертвое тело взрослого мужчины нереально, особенно бесшумно и быстро. И самое главное, куда? Следов-то нет абсолютно. «Бочку ставлю». Снизу донёсся голос Андрея. Я вышел, машинально показал, куда её поставить, и словно во сне вернулся в кабину. Как бы там ни было, масло сливать надо. Нужно завести двигатель. Я сел в кресло пилота. Движения были автоматическими. Мотор, к моему удивлению, капризничать не стал. Чихнул пару раз, фыркнул клубком чёрного дыма из трубы и заурчал, набирая обороты. Стрелки датчиков, температуры масла и охлаждающей жидкости в крайнем положении. Давление масла чуть выше нормы. Густое, холодное. Генератор выдавал требуемое напряжение. Всё в пределах допустимого. Минут пять можно глушить, сливать. Но мысли были далеко. Я понимал. Ни Рустам, ни кто-либо другой из смертных не мог вот так запросто вынести такой вес драгметалл и труп взрослого мужчины да еще и бесследно исчезнуть. Следы должны были остаться, но их не было. Мой рациональный мозг отчаянно цеплялся за любую соломинку, лишь бы не признавать очевидного — чертовщины. Ведь если отбросить догмы, был человек и нет его. Из запертой комнатки под присмотром троих. Чудо или проклятие этого места? А золотом еще невероятнее. И тут я вспомнил. «Садись», — показал я на кресло второго пилота. «Надень». Я протянул Ане гарнитуру внутренней связи. Когда она надела шлемофон и подключила штекер, я щелкнул тумблером. «Слышишь?» — спросил я, проверяя связь. «Слышу». Ее голос в наушниках был четким. Я, когда уходил с Ленькой в сторожку, перстень один, тот, что разглядывал, Машинально сунул в карман куртки. Просто так. «И где он?» — спросила Аня, и в её тоне не было ни капли удивления, как будто она знала ответ. Пропал. Исчез. Я полез рукой в глубокий карман куртки, снова ощупывая швы. Дыр нет. Вылететь не мог. Тяжёлый, да и карман глубокий. «Слушай, она не почудилась это всё». Когда она ничего не ответила, я почему-то подумал про галлюцинации. Может, и нет всего этого. Может, мы сожрали чего-то не того или траванулись чем-то. А сейчас пройдет, схлынет на вождение и все устаканится. От этой мысли мне даже как-то похорошело. «Нет». Аня покачала головой, глядя перед собой. «Не почудилась. Она достала мой телефон. Быстро пролистала галерея и протянула его мне. На экране были фотографии, которые она успела сделать в салоне. Куча золотых украшений. Крупный план браслета со звериным орнаментом. Общий вид сокровищ на фоне бочек. Качество плохое. Вспышка слепила, но наличие золота было неоспоримо. Реально. Не показалось. «А ты как поняла, что золото пропало?» Спросил я, вспоминая, как она внезапно рванула к самолету. Тогда я подумала что она что-то забыла. Да, просто отвлеклась на секунду, на Катю, на ее рассказ про свитер и представила самый невероятный, но единственно логичный вариант. И все, щелкнула, встала на свои места. Она говорила медленно, подбирая слова. Ее взгляд был устремлен в белесое пространство за лобовым стеклом. Я замер, пытаясь понять, к чему она ведет. «Какой логичный вариант в этом безумии?» «Не знаю как», — продолжила Аня. Её голос в наушниках звучал почти гипнотически. «Но мне кажется, что здесь произошло то же самое, что и с нами весной. Они просто перенеслись во времени». «Нет, но...» Я начал было возражать, но она остановила меня жестом. «Дай договорить. Люди не первый раз бесследно исчезают, помнишь начало?» Потом отдельный случай. Ты сам рассказывал, что в городе появляются вещи, то старинные, то ультрасовременные, регулярно. Над нашим исчезновением, я уверена тоже гадает. То есть ты хочешь сказать, что и Рустам, и Золото, и тело Иваныча просто перенеслись во времени? Я с трудом выговаривал эти слова, ощущая, как реальность под ногами становится зыбкой. Что-то вроде того. Почему? Но это единственное, что хоть как-то объясняет все. Бесследное исчезновение, появление веществ, неоткуда и избирательность. Но почему именно во времени? Цеплялся я за рациональность. Могла же быть пространственная аномалия. Дыра в другое измерение. Червоточина. Для дыры или червоточины слишком избирательна, парировала Аня. Осторожки. Рустам, в самолёте труп и золото, в твоём кармане перстень, а в шкафу у Кати, наоборот, появилась вещь, которой там быть не должно. Она не напутала Василий. Она просто поверила моему предположению, потому что её разум отказался принять невозможное. Сама себя уговорила. А теперь представь, что если некто или некая сила буквально откатила время назад для определённых объектов, для этих вещей и для Рустама на несколько дней, еще до вашего вылета. Я молчал, пытаясь переварить. Звучало безумно, но не более безумно, чем то, что произошло с нами всеми на самом деле. Постой, я нашел зацепку. Тогда, получается, золото вернулось туда, откуда его взяли, в курган, а свитер... Вернулся на место в шкаф, туда, где он был до того, как его отдали Саше. «Ну, если следовать этой логике, то да. Все эти предметы вернулись в ту точку пространства-времени, где они находились до... вмешательства, до их перемещения людьми». Аня говорила увереннее. Её теория обрастала плотью. «А мужики?» — воскликнул я. «Иваныч, Лёха, Саша». «Спеть-ка! Они-то куда делись?» «Они же не вещи!» «Если следовать этой логике...» Аня повернулась ко мне. Ее глаза в полумраке кабины горели странным светом. «Они тоже должны были откатиться назад, к заданной точке, туда, где они были до гибели, до того, как их нашли мертвыми». Долгая пауза. Рев двигателя заполнял кабину, но оказался далеким. Я смотрел на Аню, не в силах вымолвить ни слова. Мысль была чудовищной и освобождающей. «Это значит...» Я с трудом выдавил из себя. «Они сейчас... по домам сидят? Живые?» «Возможно». Аня кивнула. Ее губы тронула слабая улыбка. «Надо проверять». Глава одиннадцатая. Мотор прогрелся удивительно быстро, едва ли не за пять минут, заставив стрелку температуры резко ползти вверх по шкале. Редкая удача в такую студеную пору А вот слив масла превратился в настоящее испытание. Не знаю почему, но оно, даже горячее, текло из картера с мучительной, капризной медлительностью, будто густой черный мед. Вместо положенных пятнадцати минут мы провозились добрых сорок пять, а то и больше холодно, руки немели в толстых рукавицах, пальцы плохо слушались, а ноги затекали в неудобной позе. Андрей, помогавший мне, то и дело сплёвывал и отирал замасленные перчатки о снег, ворча что-то невнятное себе под нос. Леонид за это время успел прийти и снова уйти. Подробности я ему передавать на словах не стал, времени не был, да и лишние уши сейчас ни к чему. Попросил лишь в общих чертах обрисовать главе ситуацию и взять адреса Ивановича и его группы. Не терпелось проверить нашу дикую, почти кощунственную гипотезу. Честно сказать, я не особо надеялся на оживление мужиков. Теория Анны, хоть и складывалась в стройную картину, но все равно висела где-то за гранью моего понимания. В области мистики или запредельно странной науки. Казалось бы, после случившегося с нашим селом я должен быть более пластичен в принятии подобной чертовщины. Но мой мозг упорно отказывался принимать новые факты существующей реальности. Оттащив заполненную чёрной жижей бочку, смежную с ангаром комнатку, мы растопили там печь. Точнее, не растопили, а оживили. Глубоко в её чреве под толстым слоем серой золы ещё теплились малиновые уголючки. Стоило лишь подкинуть пачку сухой бересты, аккуратно подуть в подувал, как они, мгновенно вспыхнули яростными язычками пламени, жадно охватывая подложенные сверху щепки. Трески и гудения быстро нарастали, заполняя комнатушку живым теплом и уютным светом танцующих тени на стенах. Мы придвинулись, стряхивая с унтов налипший снег, протягивая к жаркому чугунному боку онемевшие руки, с наслаждением чувствуя, как тепло пробирается сквозь одежду к замерзшей коже. Грелись недолго, время поджимало, и, отогревшись, с сожалением вздыхая, покинули это тёплое местечко. Нужно было снять аккумуляторы самолёта, иначе ночной мороз превратил бы их в бесполезные глыбы. А это означало бы серьёзные проблема с запуском утром и совсем другую, гораздо более хлопотную историю. Дело, в принципе, нехитрое, но на морозе, с закоченявшими пальцами и неудобными инструментами, Она заняла порядком времени. Пока ты хешь нужные ключи в сумке, пока раскрутишь эти наколхоженные неудобные крепления, батареи были не родные, больше размерами их втиснули как попало, а